Кроме почты курьер принес визитные карточки двух господ, давно ожидавших к. Как назло это были очень важные клиенты банка, которых ни в коем случае нельзя было заставлять ждать. И почему они пришли в такое неподходящее время и почему, как, наверное, спрашивали себя эти господа за закрытой дверью, столь усердный к тратил самое горячее служебное время на личные дела. Устав от всего, что было, и с усталостью ожидая того, что будет, Ка поднялся навстречу первому клиенту. Это был маленький разбитной человечек-фабрикант, которого К хорошо знал. Он выразил сожаление, что отрывает К от важной работы, а Ка со своей стороны выразил сожаление, что заставил его так долго ждать. Но слова сожаления он произнес настолько машинально и таким неестественным тоном, что если бы фабрикант не был так занят своим делом, он непременно подметил бы это. Вместо того он торопливо вытащил счета и таблицы из всех карманов, разложил их перед К и стал разъяснять отдельные пункты, поправил небольшую ошибку в расчетах, которую поймал даже при таком беглом просмотре. Напомнил, что К заключил с ним такую же сделку год назад. Мимоходом заметил, что на этот раз другой банк готов идти на значительные жертвы, лишь бы заключить с ним эту сделку и, наконец, умолк, чтобы выслушать мнение К. Действительно, Ка вначале с большим вниманием следил за словами фабриканта. Мысль о важной сделке захватила его, но, к сожалению, ненадолго. Вскоре он перестал слушать, некоторое время еще кивал головой в ответ на громкие восклицания фабриканта, но потом прекратил и это, ограничиваясь только тем, что смотрел на лысую голову, склоненную над бумагами, и спрашивал себя, когда же фабрикант наконец поймет, что все его разглагольствования бесполезны. И когда фабрикант замолчал, Ка сначала всерьез подумал, будто замолчал он для того, чтобы дать ему возможность сознаться, что слушать он не в состоянии. Но по напряженному взгляду фабриканта, готового на любые возражения, Ка с сожалением понял, что деловой разговор придется продолжить. Он наклонил голову, словно подчиняясь приказанию, и стал медленно водить карандашом по бумагам, то и дело останавливаясь и всматриваясь в какую-нибудь цифру. Видимо, фабрикант предположил, что К с чем-то не согласен, а может быть цифры были не совсем точны, и, может быть и не они решали дело. Во всяком случае, фабрикант закрыл бумаги рукой и, придвинувшись совсем близко к К, снова начал в общих чертах излагать ему свое дело. Трудно все это, сказал К, намурщив губы. И так как фабрикант закрыл бумаги, единственное, на чем еще можно было сосредоточиться, он... Безвольно откинулся на спинку кресла.